Лето здесь не кончается разом. Оно растворяется в осени. Ещё до того, как упадёт температура, следуют чередой или, наоборот, сливаются в один без начала и конца дождливые дни, неотвратимо приближающие холодный сезон. Дожди не барабанят, не стучат, не хлещут, как это бывало в Ревизальте и Жуке. Нет, здесь они льют, не сильно льются. но с уверенностью, что не прекратятся до марта. Хамид смотрит, как растекаются лужи между блочными домами. Вода прячется в малейших уголках земли, превращая их в грязь. Она ищет их под домами, на насыпях вокруг паркингов и взбухая из-под асфальта бурыми приливами, которых избегают даже дети, возвращает исконный вид очевидной иллюзии, будто многоквартирные дома суперсовременны. Они мало-помалу становятся похожи на поселение глинобитных домишек, кое-как возведённых на зыбкой почве. Переход из лета в осень тем коварней, что ритм жизни никак не меняется: али уходят на работу в то же время и также возвращаются. Малыши ходят в школу, хамид в колледж, и в один и тот же час, независимо от времени года, звенит звонок. Ема ходит за покупками и видит на магазинных полках всегда один и тот же ассортимент, какая бы ни была погода на улице. Ритм их жизни больше никак не связан с жизнью земли, деревьев или неба. Это, конечно, удобнее, но уж очень монотонно. Прильнув лицом к кухонному окну, Хамид спрашивает себя, как ему продержаться до марта, выносить ноябрьский дождь уже нет сил. В кухне Ема шмыгает носом и раскладывает по полкам запасы. Коробки с бумажными платками, которые пустеют на диво быстро. Стоит ей отвернуться, когда Лила мастерит из них свадебное платье своей кукле, а Акадер — бинты, которыми тщательно перевязывает раны, полученные в воображаемых боях. Вскоре после поступления Хамидов в коллеж, Али вызывает руководитель шестого класса. Он хочет поговорить с ним про подписи на табелях, потому что, видите ли, <coughs> видите ли, видите ли, ему где неловко, но он думает, что Хамид подписывает их сам. Да, гордо кивает Али. Он подписывает их сам. Но ему нельзя, восклицает учитель. Подписывать должны вы. Али твёрдо качает головой. Ни в коем случае. Он не умеет писать. Он мне станет ставить крест на чистых разлинованных тетрадях своего сына, тот, кто до лучше умеет выводить буквы, красивые и иностранные, французские, пусть делает он. Это хорошо. Учитель меняет тему. Хамид хороший мальчик, он усердно работает. И снова гордость распирает грудь Али. Он видит, какой у него умный сын. Это чувствуется по глазам мальчугана, по его улыбке, по тому, как он играет с младшими братьями и сестрой. Вы думали о его будущем? Ему приходится повторить вопрос ещё раз, помедленнее. Поняв, Али только кивает и молча поджимает губы. Что себе возомнил этот учитель? Конечно, он думал. Он думает об этом каждый день. у заводского пресса, в рабочей раздевалке, за столом, в автобусе, перед сном всё время, но он никак не может повлиять на будущее своего сына, своих детей. И это ему как острый нож. Он знает, что их будущее от него не зависит, несмотря на все его усилия, что он не в силах понять настоящее, он не способен и строить будущее. Их будущее написано на иностранном языке. Где, например, вы хотите, чтобы он учился? Вы об этом задумывались? Очень хорошее образование дают в техническом лицее. Так он наверняка получит профессию. Но я вам скажу, если он удержится в колледже на этом уровне, то сможет в дальнейшем продолжить учёбу и, может быть, даже поступить на государственную службу. Учитель произносит эту фразу с видимым энтузиазмом. Он назвал вершину социальной пирамиды или, вернее, подобие социальной пирамиды для тех, кто из зоны. Её верхушка обрезана или теряется в туманных высях. Социальный работник это хорошо. Я знал много молодых людей, которые этим занимались, потому что это позволяет им сохранять контакт со своей Он помедлил. Не хотел никого обидеть со своей родной средой, в общем. Какая лучшая школа во Франции? Ни с того, ни с сего, спрашивает Италья. Учитель удивлён. Не знаю, политехническая, наверное, или высшая нормальная школа. Мой сын закончил их обе, заявляет Али. Он может быть и не в силах повлиять на настоящее и посадить семена будущей безмятежной жизни, о которой мечтает для своих детей, но всегда остаётся волшебная надежда. Она нетерпелива, она отчаянна. Она продвигается вперёд яростными скачками между двух точек, не связанных никакой логикой. Встретив Хамида в коридоре, где мальчик с тревогой ждёт окончания разговора, он говорит ему: "Тебе надо работать усерднее всех. Французы не сделают тебе подарков. Ты должен быть лучшим во всём. Слышишь? Лучшим". Хорошо, кивает Хамид. «И с сегодняшнего дня будешь показывать мне отметки. Хочу сам проверять. Я попрошу мсье Джабара читать их мне». Серьёзность, которой Али требует от мальчика, плохо вяжется с расхлябанностью, которую он сам проявляет в работе. На заводе Али не раз слышал от мастеров выражение «араб сработал». Просто так, машинально, без камня за пазухой. Говорят, доля истины в этой фразе есть, Но те, кто её употребляет, ничего не поняли. Рабочие на конвейере действительно халтурят, но это не результат магрибинского оттавизма. Это отчаяние тех, у кого завод высасывает кровь, давая взамен лишь средства для выживания, но не для жизни. Ни алжирцы, ни турка, никто никогда не увидит в конторе, они отлично это знают. Им некуда развиваться. И в знак протеста Им остаётся только делать работу кое-как, привинчивая наполовину, складывая на скорую руку, вырезая сикось наскось. Они даже не понижают доход предприятия, сами того не зная, они вписываются в предсказуемые убытки. Таково их уныние и полнейшее разочарование. Али пытался поначалу трудиться с маломальским энтузиазмом, не то чтобы любить свою работу, но по крайней мере, любить деньги и хотеть больше. бестолку. Хозяева не дают ему дополнительных часов, предпочитают давать их другим алжирцам. Те приехали после него, но они не харки, они не французы. Тебе-то не надо посылать переводы домой, говорят ему иногда в своё оправдание. Но Али знает, что ему предпочитают рабочих-иммигрантов, потому что те здесь только из-за работы и готовы выкладываться больше других. Они здесь, чтобы заработать деньги для своих семей, для деревни. Поэтому они надрываются на работе 11 месяцев с тем, чтобы потом уехать. Хозяину так спокойнее. Они не будут пытаться сделать карьеру, не будут объединяться в профсоюз, по крайней мере, пока питают иллюзию, что скоро вернутся домой. А ли возвращаться некуда. Его жизнь здесь.